Глава четвертая. Всю сознательную жизнь у Лерочки было увлечение, как сейчас модно говорить, хобби. Она умела замечательно шить и вязать. В послевоенные годы и позже у нее было много клиенток среди жен высокопоставленных чиновников. Она шила им платья и костюмы на заказ свободное время после уроков в школе. Тогда она все успевала, а лишняя копеечка не мешала, ведь у нее росли дочери. Муж все время отсутствовал дома, постоянные полеты и командировки, денег получал мало. А Людочке и Галине требовались новые башмачки и теплые пальто на зиму. Оттого всю жизнь Лера не знала, что такое сидеть без дела. Ложилась спать в 12, мгновенно засыпала, а утром в 5 уже звонил будильник. Спешила в школу к первому уроку. Там ее ждали малыши, которых она учила читать и писать первые в их жизни буквы. В школе она работала до 65 лет. Давно уже пенсионерка, но не могла подвести директора. Учительниц в 90-е годы катастрофически не хватало. Никто не хотел работать за копейки. Лерочка же любила свое дело, как и шитье в свободное время. Она всей душой отдавалась ученикам и своей новой подработке. По вечерам ходила в соседний подвальчик, где они с женщинами шили пуховики. В 90-е в моде были яркие цвета. Кислотный, вырви глаз. Такие пуховики мгновенно распродавались на рынке города. Владелец небольшой фирмы, где в выходные по вечерам работала Лера, платил хорошо. За пять лет такой работы она смогла накопить денег на квартирку старшей дочери, помогая ей купить свое жилье. В двухтысячных заказов на шитьё совсем не стало, и подвальная фирма закрылась. Да и Лерочка была уже не так молода. Глаза подводили, а руки уже не могли подолгу строчить на машинке. К тому же дети выросли и уехали от нее, а ей одной вполне хватало пенсии. Но все же ее кипучая энергия и неуемная фантазия требовали выхода, и она занялась творчеством. Покупала по интернету фарфоровых кукол, в безвкусных нарядах, и шила им одежду сама. Точь-в-точь точь такую, как носили женщины в старину. Разные платья, и дам дворянок, и простых крестьянок. Моду и стиль разных эпох она с интересом изучала. Потом с удовольствием шила платья фарфоровым куклам, одевая их в наряды того или иного века. Полностью мастерила им костюмы от тряпичных туфелек на каблучке, до шляпок и рединготов, не считая прелестных сложных или простых платьев. За последние 10 лет она обшила более 500 кукол. Каждая из таких красавиц, будь то дама или крестьянка Рязанской губернии, стояла в ее серванте и имела свое имя. Когда Лерочка творила наряды для кукол, она забывала обо всем на свете, снова становилась молодой, полной сил и не замечала боли в суставах. Оттого сегодня, в свой девяносто третий день рождения, Лерочка была счастлива. Ей думалось, что жизнь прошла не зря, а за окном благоухал май. Отчего-то же угораздило ее родиться именно в мае, как доказательство того, что ее жизнь – праздник, несмотря на все испытания, посланные ей судьбой. Она не жалела ни о чем. Опять заколола под грудью. Но Лерочка не обратила на это внимания. Еще двадцать лет назад ей поставили диагноз – аритмию, и она жила с ним много лет. Сейчас ей было интереснее наблюдать, как голуби воркуют на соседней крыше и словно влюбленные трутся головками друг о друга, как когда-то они с Николенькой. Внутри закололо сильнее, а следующий вздох дался Лерочке с трудом. А потом вдруг тело сковала сильная боль, сознание стало мутным, и она провалилась в какую-то мягкую, шумящую бездну. Спустя три дня волонтеры обнаружили Валерию Федоровну, как будто уснувшей в кресле у распахнутого окна. Пришлось ломать дверь с помощью службы спасения, ибо старушка не открывала. Врач констатировал смерть от сердечного приступа.